Гест обнаружил, что выполняет чужую команду. Он нашел в себе остаток здравого смысла и присоединился к пленникам, понимая, что благоговение и страх, который он испытывает, не вполне логичны. Он позволил себе мельком взглянуть на товарищей по несчастью. Некоторые казались бездумными, как овцы, приготовленные к закланию, а в глазах у других отражалась внутренняя борьба, Он с изумлением отметил, что колсидийские рабы-гребцы лучше владеют собой, чем аристократы, которые ими командовали. А потом ему стало недоразмышлений. Высокий алый воин двинулся в их сторону. Гест никогда не видел столь ярких одеяний. Он двигался походкой бойца, но на нем не было защитной брони или меча. Он замер вблизи пленников. В этой инспекции его сопровождал красный дракон. Однако взгляд Геста задержался на огромном золотом драконе, который возвышался над ними обоими. Глаза существа были большими и влажными, чернее беззвездной ночи. Гест заглянул в них, и ему показалось, что они вращаются, излучая спокойствие. Самый крупный дракон, черно-синий горой, выделялся на фоне сородичей. Он словно поглощал свет, исчезавший в его раскаленном гневе. Его зрачки были бездонны и непроницаемы. Кто-то заговорил. Гес не понял, был ли только красный человек или дракон. «Ты причинял дракону вред?» «Нет», — ответил он, — «ибо никогда не выпускал стрелы и не наносил удары копьем». Он обнаружил, что встает и отступает назад. Тоже делали и рабы, и матросы, и даже один из колсидийских лучников. Некоторые застыли на коленях, и Геста охватило пугающее чувство обреченности. — Приговор совершен, — объявил алый мужчина. — Те из вас, кто посмел поднять руку на великолепие дракона, всю оставшуюся жизнь проведут как их слуги. Таково милосердие Меркора Мудрого. Вас ждет рабочий поселок, где вы сможете быть полезными. Если вы не станете служить охотно и хорошо, вас съедят. Так или иначе, ваши жизни станут искуплением ваших преступлений. Остальные являлись участниками отвратительной экспедиции. Вина на вас есть, но ваши семьи смогут вас выкупить, если пожелают. Если нет, вы найдете для себя дело среди нас. Это будет обсуждаться позже, когда мы доберемся до Кельсингры а преступники будут перевозиться в оковах. Он на мгновение прищурился, а потом указал на двух рабов и какого-то матроса, «Вы трое этим займетесь. Закуйте их и посадите в трюм. Затем соберите команды, вы поведете корабли в Кельсингру. Их мы объявляем своей законной добычей, ибо вы вторглись на нашу территорию без нашего разрешения и потому лишаетесь всего, что привезли с собой». Он отвернулся от них и поднимающегося потрясенного ропота. — Большего милосердия вам не будет, — заключил он без всякого сожаления и вернулся к красной драконице. Она опустила громадную голову и принялась его обнюхивать. Он погладил ее по морде, и его лицо стало глупым от любви громадному зверю. Гест на мгновение оторопел, но... Начал он, но сразу же замолчал, убийца вскочил на ноги. Колсидеец потряс головой, как человек, оказавшийся внутри тучи комаров, и громко закричал «Нет! Я никогда не стану рабом! Я лорд Колсиды Дарген и скорее умру, чем подставлю свою шею под ермо!» Его руки были все такими же быстрыми, как запомнилось Гесту. Маленькие ножи молниеносно отправились в полет, словно обладали собственной волей. Лорд не промахнулся. Лезвия градом забарабанили по толстой чешуе громадного из сине-черного дракона. Один на мгновение застрял в уголке глаза величественного существа. Дракон дернулся, и кинжал выпал. Маслянистая капля алой крови выкатилась из раны и медленно соскользнула по вытянутой морде. Колсидейцы издал торжествующий крик, который гулко разнесся по берегу. Внезапно небольшой серебряный дракон пронзительно протрубил свое возмущение, однако черно-синий не издал ни звука, делая шаг вперед. Он наклонился над оскорбителем и принюхался. Пленники попадали ниц и скорчились на земле, а дракон распахнул челюсти без рева или шипения и просто, как человек-переламывающий протик перекусил колсидица пополам. Выгнув шею, он отправил себе в глотку голову и туловище лорда, спустя мгновение подобрал ноги и проглотил их целиком, повернулся и зашагал прочь. Кисть колсидийца и часть предплечья оказались отрезанными первым укусом дракона. Они остались валяться там, где упали в грязь, ладонью вверх, словно в последней мольбе. Один из колсидийцев отвернулся и его вырвало. Но алого мужчину ничего не удивило и не смутило. Его желание исполнилось. Он обрел свободу. Он снова повернулся к своей драконице, ловко вспрыгнул ей на плечо и уселся на ее спине. Она распахнула крылья, а ее сородичи уже пригибались, чтобы прыгнуть в небо. Пропахший драконами воздух накатывался на геста волнами, пока на берегу не остались только красная драконица и алый наездник. Воин... «Обвел их жестким взглядом. Не медлите. Если вам нужно узнать направление, смотрите на небо. Над вами всегда будет один из драконов, следя, чтобы вы не останавливались, пока не достигнете Кельсингры». Спустя миг красная драконица тяжеловесно пробежала по глинистому берегу и подскочила в воздух, гест в изумлении разину рот, а она отчаянно и неизящно захлопала крыльями, набирая высоту. Будь это не здесь и не сейчас, Гест засмеялся бы столь нелепому взлету. Сегодня он мог только с глубоким облегчением провожать взглядом улетающих драконов. Звон в ушах, которого он до того момента не замечал, стих. Гест заморгал. День показался ему темнее, а запахи заболоченного места не такими резкими. Вокруг него зашевелились люди, они трясли головами и протирали глаза — «Они заставили нас обвинить самих себя!» — в ярости закричал какой-то колсидеец. Раб, стоявший рядом с гестом, устремил взгляд на кричавшего, и у него на лице появилась ехидная усмешка. Понятно, что нужно, чтобы колсидеец сказал правду. Обычный дракон. Оскорбленный мужчина сжал кулаки и двинулся на раба, который скрестил на груди руки. Кто-то завопил. Серебряный дракон пронесся прямо над ними, и раб оказался один. Гест успел заметить тело, болтающееся в зубах. Дракон покружил над деревьями и скрылся. Гест повернулся и побежал к кораблям, и оказался там отнюдь не в числе первых. Свет на несколько мгновений прервался, а потом еще раз. Порыв ветра простучал по высокому рогозу вокруг нее. Кенталье удалось приоткрыть глаз. Она продолжала грезить. На нее сверху вниз смотрела зеленая драконица. Опоздали. Боюсь, ты права. Она не видела золотого дракона, он приземлился позади нее. Только сейчас, когда его голова оказалась в поле ее зрения, она догадалась, что он здесь. Он обнюхал ее, и в его черных глазах вскипела печаль. Заражение слишком распространилось, ей больше не взлететь. Он поднял голову, обидно ее потерять. Убита людьми. Ни один из нас не должен так погибать. Рядом приземлялись и другие из стаи. Синяя королева, серебряные и лиловые самцы — настоящие драконы, способные летать и охотиться. — Мы отомстили за тебя, Тенталья, — сообщил ей Золотой, словно ощутив, какой будет ее следующая мысль. «Людей судили и наказали. Никто из них не поднимет руку на наш рот». Он посмотрел в небо. «Ты долго к нам не возвращалась. Возможно, ты о нас забыла, как и мы о тебе. Но мы тебя не бросим. Твоя плоть не сгниет и не станет пищей для крыс и муравьев. Кало заберет твои воспоминания, синяя королева. И все мы пронесем их вперед через время». Твое имя и дела не будут забыты драконьим родом. Вперед выступил алый старший. Она его не видела, не знала, что старшие вернулись в этот мир. Она вспомнила о тех трех, которых начала создавать сама, и испытала мимолетное сожаление. Незавершенные. Без ее постоянного присутствия в их жизни они обречены на смерть. А старший заговорил, и статуя, прославляющая тебя, будет воздвигнута в сердце новой Кельсингры. Спасительница рода, первая королева нового поколения, помощница змеев, ты не будешь забыта, пока старшие и драконы еще дышат в этой вселенной. Хвала согрела ее, но только чуть-чуть. В отличие от Сельдона, он не являлся певцом. Она представила своего маленького воспевателя — Он был еще мальчишкой, когда она изменила Сельдена, и на миг почувствовала, что соскучилась по нему. Умирая, она послала ему прощальную мысль «Пой мне, Сельден, до самого окончания твоей жизни, которую прервет моя смерть. Пой о драконице и своей любви к ней». Ей показалось, что откуда-то издалека принесся его ответ. Колебания далекой струны, настроенные на лад ее собственного сердца. Она закрыла глаза. Приятно было знать, что драконы будут кружить над ней и наблюдать ее смерть. Радовало, что пока она будет умирать, мелкие зверьки не начнут ее гладать. Она действительно не превратится в пищу для червей и муравьев. Вся ее мудрость и все то, чему она научилась за эту жизнь, перейдут к драконьему роду. Конечно, было бы лучше, если бы она смогла отложить яйца. Тогда она бы не сомневалась, что однажды, жарким днем, ее отпрыски выскользнут из скорлупы и проползут по песчаному берегу в воду, чтобы начать свое существование в виде морских змеев. Но, видно, такова ее судьба, хотя, с другой стороны, ее смерть вполне подобает кончине дракона». Хранители проснулись в городе, откуда исчезли драконы. Ни один не выходил из купалин, сверкая в весеннем рассвете. Никто не приземлялся на площади, громко хлопая крыльями. Кельсингра стала громадной, пустой и заброшенной. Тац очень удивился, когда Тимара постучала в дверь его жилища. Если бы не Тимара, он, наверное, поспал бы подольше». Однако он встал и спустился к ней вниз, чтобы насладиться чашкой ароматного чая и сухарями с вареньем. Странно, до чего такая простая еда кажется вкусной после вяленого мяса и рыбы? Не закончив завтрак, Тимара поставила чашку и, склонив голову к плечу, спросила, «Ты что-нибудь слышал от Фенте?» Тац сосредоточился, мысленно потянулся к своей отважной маленькой королеве, потом пожал плечами. По-моему, они еще летят. Интересно, какое расстояние им надо преодолеть? Но что бы она ни делала, она вообще не желает, чтобы ее отвлекали. Он повернулся к Тимаре. Синтара с тобой не говорила? Напрямую нет. Она редко это делает, когда улетает, но я почувствовала ее радостное возбуждение. Как бы мне хотелось узнать, что происходит. — А мне страшновато, — признался Тац. Их стремительный сбор был пугающим. Столько гнева разлилось в воздухе, и Рапскаль стал очень необычным, робко добавила Тимара. Тац пристально посмотрел на нее. «Он по-прежнему мой друг», — заявил он. «Не думай, будто тебе нельзя говорить со мной о нем. Он провел в камнях воспоминаний больше времени, чем мы все, и это становится заметно. Полагаю, что когда он вернется... Нам надо все хорошенько с ним обсудить. Боюсь, что слишком поздно. Он искренне убежден в том, что старшим следует жить именно так, погрузившись в грезы прошлого. Ну, возможно, Тац допил чай и уставился на несколько неразвернувшихся листьев заварки на дне чашки. Но я не стану сдаваться, не попытавшись. И я тоже согласилась она и улыбнулась. Тац открыто произнесла она, ты очень хороший человек. Как-то раз отец мне про тебя сказал, что ты никогда не подведешь. Я понимаю, о чем он говорил. Слова Тимара смутили его так, как не смутило бы даже признание в любви. Он почувствовал, что его щеки запылали от жаркого румянца. — Пошли. Давай вернемся к колодцу и посмотрим, что надо сделать. Он не слишком удивился, обнаружив, что Лифтрин и Карсон уже стоят у колодца, обсуждая способы добраться до серебра. Отношение Карсона было весьма практичным. Проход почти свободен. Надо спустить кого-то вниз с топором, багром и веревкой. Если пробку нельзя будет вытащить, пусть ее рубят, пока она не провалится вниз. «И кого мы спустим?» — мрачно спросил Лифтрин и насупился. «Этот завал глубже других. Там холодно». «И совершенно темно. Я в черную нору ни за что не спущусь», — пробормотала Тимара, содрогаясь. И Тац был почти уверен, что именно поэтому шагнул к хранителям. «Я попробую». Они спустили его с топориком, канатом и корабельным фонарем. Сам Лифтрин закрепил на нем приготовленную страховку и даже не протестовал, когда Хеннеси дергал все узлы. «Лучше сделать что-то лишний раз, чем не сделать тогда, когда это нужно», — проворчал он. И Тац почувствовал, как у него захолонуло в животе. Спуск занял целую вечность. Сложнее всего было смириться с тем, что его тело висит на канате. Он слышал звуки, которые издавали мощные бревна и массивный ворот, принимающий на себя его вес. И начался скрипучий спуск. Тацца опускали медленно и фонарь, который он держал в левой руке, освещал гладкие черные стены. Камни, из которых они были сложены, соединялись почти без швов. Правой рукой он сжимал канат, на котором держался, и не мог заставить себя его отпустить, хоть и знал, что веревка надежно закреплена на страховочной сбруе. Голоса друзей удалялись, превращаясь во встревоженные птичьи крики. Круг света над головой уменьшался — А гудение натянутого каната становилось все громче. Ремни страховки впивались ему в ребра. Он опускался в бездну. Когда он добрался до застрявших бревен, кружок света наверху превратился в звездный колодец. Тац не понимал, как это могло получиться. Добравшись до завала, он крикнул, что жив. Потом перенес свой вес на завал, поставил ноги на толстую доску и ощутил, что державший его канат немного обвис, а потом резко натянулся. «Чуть посвободнее!» заорал он и услышал, что далекие голоса яростно заспорили. Хранители выполнили его просьбу, и он выпрямился, балансируя на завале. Опустив фонарь, он пристроил его на доску. Друзья привязали к его страховке лишний кусок веревки, и первым делом он принялся его отвязывать. Это оказалось неожиданно трудно, руки у него совершенно закоченели. Наконец... Все было сделано. Тац с большим трудом заставил себя сесть на корточки, чтобы обвязать веревкой кусок дерева, на котором стоял. Это было массивное бревно обхватом с его талию и чуть-чуть длиннее диаметра колодца. Он затянул веревку именно тем узлом, каким потребовал Хеннесси, не забыв проверить его, и с облегчением вздохнул. Тац встал на колени на более высокий конец бревна, взялся за топорик, висевший на поясе, и принялся рубить. Сотрясение передавалось по дереву ну, сначала просто как интересное ощущение, а затем и как неприятное гудение в коленях. Древесина была сухой и твердой, и сидела на месте прочно, будто пробка в горлышке бутылки. Тацу хотелось бы иметь более тяжелый инструмент с длинным топорищем, хоть он и сознавал, насколько опасно рубить дерево у себя под ногами. Так получилось, что все утро он возился с последней преградой в колодце. Ему приходилось делать перерывы, согревая кисти рук и растирая онемевшие колени. Только одеяние старших не давало ему заледенеть. Уши и нос горели от холода. Наконец бревно начало издавать тихие стоны хотя он и знал, что страховка остается на готове, чтобы принять его вес. Тац вздревел от ужаса, когда балка под ним внезапно обрушилась. Ее короткий конец улетел в темноту, большая часть тоже упала и резко закачалась, удерживавший его канат загудел. Тац повис совсем рядом, с освобожденной балкой, и только чуть-чуть выше. Он вцепился в страховочный трос обеими руками и испытал мимолетный стыд заметив, что в панике уронил топор. В следующий миг его начали поднимать настолько поспешно, что он даже не успевал упираться ногами в стену колодца, чтобы не раскачиваться. Его вытащили на край с таким рвением, что ободрали кожу на лодыжках. Большой Эйдер настолько обрадовался, увидев его целым и невредимым, что сгреб в объятия. Но следующий его обняла Тимара, и он счел страх вполне приемлемой ценой за то чувство, которое испытал оказавшись так близко от нее и услышав ее шепот, слава са милосердному ухтац, когда я услышала твой крик, то подумала, что ты пропал навсегда. Нет, это я просто от неожиданности. Продолжая прижимать ее к себе, он наслаждался ее теплом, согревающим его озябшие руки. Обращаясь поверх ее макушки к остальным, он сказал: Осталось вытащить тот последний кусок бревна. И колодец открыт. Теперь можно будет попытаться достать серебро. Хеннесси и Теламон пришли к колодцу, чтобы сменить большого Эйдера. Тац с изумлением понял, что с того момента, когда Хеннеси отправлял его вниз, прошла целая вахта. Помощник капитана подытожил, он даже глубже, чем я думал. Прежде всего надо вытащить старую балку, а потом убрать ведро. Он помолчал. И с кривой ухмылкой добавил «Пора порыбачить, парни!»